«Ночью мне опять снилась волна. Кто я тогда был? Зеленый юнец. А она — член отряда. На ты с великим драконом. Закаленная в дальних экспедициях. Она была на дубле первом. Только что вернулась из М-51, где все лишь чудом не погибли. Обязаны были погибнуть». Она никогда не смотрела на меня сверху вниз. Познакомила со всем отрядом. Но я сам не мог смотреть на нее как на равную. Я должен был совершить что-то великое, чтобы стать равным ей. Я попросил у нее два года. Положился за год восемь месяцев. Я изобрел машину времени. Выбрал тихий спокойный уголок космоса недалеко от Танты и прыгнул в прошлое на 50 лет. Все рассчитал точно, кроме мелочей, необходимых запасов энергии. Это была такая мелочь по сравнению с тем, что я создал. Считал в уме и ошибся на два порядка. Смешно, правда? Застрял в прошлом из-за того, что вместо аккумуляторов P7 Поставил П-5. Не прошло и двух часов, как канал схлопнулся. Вот тогда-то и задумался. Если такой щенок, как я, за год может изобрести и изготовить машину времени, то почему этого никто не сделал? Почему Великий Дракон просил не вести исследования в этой области физики? У меня на катере есть кабина 0Т. В любой момент могу уйти на любой из обитаемых миров. Там спросят, кто ты. Что я отвечу? Не берите в голову. Мираж. Приехал к бабке в гости. Правда, она еще в девках ходит. Нет-нет, не спасайте ее. Пусть пока в темнице посидит. Ее без вас спасут. Глупо еще как. Но что делать? Если моя глубоко любимая бабушка – ключевая фигура на данном отрезке истории, она должна спугнуть с насиженных мест Мрака, лобасти и Катрин. Эти драконы рванут через весь обитаемый космос, влезут в эпицентр эксперимента латинян, высадятся на дубли первым и войдут в контакт с латинянами. Благодаря этому контакту великий дракон успеет договориться о создании дубля второго и дубля третьего. Квантор не вспыхнет сверхновой и весь прилегающий сектор космоса будет спасен. Вот какую линию истории я должен сохранить. Ради этого должен продлить на четверть века мучения своей бабушки. Должен пятьдесят лет Прятаться от всех. Хорошее наказание за идиотский поступок. Учитель начинается. Они уже поднимаются, оглядываясь. Корол, с синяком во всю щеку и ее бродячий рыцарь, отмытый, побритый и причесанный. Осматриваю щеку девушки, качаю головой. Им еще два часа на гору подниматься. Неужели забыла? Разве забудешь? Всю дорогу зубами стучала. Она в шутлевом испуге прячет лицо на груди своего мужчины. Идем встречать новенькую. Девушки принарядились, заключают пари. Какого цвета у новенькой волосы Описывается или нет? Селенка или горожанка? На большой экран транслируется процессия. Все как всегда. Я, видимо, зря опасаюсь, что рано или поздно опять начнут разрубать девушек на куски. Процессия выходит на площадку перед кратером. Носилки опускают на землю. Надо же, какое суровое и решительное у нее лицо. Такая мне весьма линник перебудоражит. Жрецы освобождают из стальных захватов руки, связывают грубой веревкой нагибаются, чтобы освободить ноги. Один с воплем отлетает, другой наоборот сворачивается в позу эмбриона. Девушка бьет первого из набежавших связанными руками в лицо, отступает на самый край катера. Ну толстопузы, кто со мной? Жрецы окружают ее полукругом, медленно наступают. Она смеется им в лицо и сама, спиной вперед, бросается в жерло. Мои девушки кричат от восторга. Отсчитываю секунды. На шестой взвизгивают лебедки верхней сетки. И тут же нижняя принимает на себя тяжелый удар. Продавливается почти до пола. Нажимаю кнопку, и голубой кружок неба перекрывается черной пленкой. Зажигаются светильники. Девушки кричат, что-то непотребное, и подпрыгивают от восторга. Мягко гудят двигатели лебедок, опуская сетку на пол. Новенькая, уже на ногах, готова драться, но тут замечает меня. Обычно это моя обязанность — выпутывать новенькую из сеток, нести под туннелю, знакомить с девушками но на этот раз меня просто отталкивают. Подхватывают на руки, поздравляют, восхищаются, как она их толстопузов, и несут всей толпой. Ольга спешит сзади с ножом в руке, пытается освободить новенькие руки. Куда там? Оглядывается на меня, и я пожимаю плечами. Включаю лебедки. Сетки уплывают вверх, Занимая рабочее положение. Обнимая Ольгу крылом, веду вслед за остальными. «Теперь ты понял, кто мы такие?» оборачиваясь, Коралл со своим рыцарем. «Если там наверху узнают, что мы живы, Жрецы спустят сюда воинов и всех убьют. Ты чуть не погубил нас всех, когда хотел похитить меня. Я не хотел вам зла. Ты же видела...» Я не тронул никого из твоих подруг. Я тебе верю, милый. Пора вмешаться. Новеньких принято встречать всем коллективом. корал рот, кончите целоваться. Все вас ждут».